это случилось два дня спустя перед вечером к тиру не спеша приблизилось несколько человек в это время рело обслуживала группу молодых парней а вновь подошедшие обратились к керну ну ка давай мы постреляем херн подал первому винтовку сначала они стреляли по фигуркам которые шумно опрокидывались и по шарикам из тонкого стекла плясвшим на струе маленького фонтана затем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 угрожающий произнес он. Керн ничего не ответил. Он снова подал ему винтовку. Теперь он зарядил ее нормальным патроном. Прежде чем начать целиться, Фельдфебрид еще раз глянул на него. Потом выстрелил. Снова 12 Он переложил винтовку в правую руку. Ну что? Эхидно спросил он. Бывает? Ответил Керн. Бывает? Никогда так не бывает. Четыре раза 12 и вдруг шестерка. Небось, сами этому не верите, а? Керн молчал.